Призри на смирение. В славной своей истории Псков и матери городов русских Киев друг от друга не близко, но так уж случилось. Оказались они связаны прочными духовными нитями, для которых, как известно, расстояние не помеха. На озере Каменном под Псковом в 1420 году была явлена икона со странным на первый взгляд названием Призри на смирение. Чуть позже её перенесли в Псков. И с тех пор день перенесения иконы 16 сентября празднуется как день её памяти. Божья Матерь изображена на иконе сидящей, на голове корона, в правой руке скипетр, левой она поддерживает Богомоленца, а сам младенец не сидит, как часто изображается на иконах, а стоит на коленях матери, при этом правой рукой прикасается к её ланите. а левый держит шар, символ власти над миром. Долго находилась эта чудная икона в соборном храме Пскова, и еще бы находилась, да только подоспел черный 1917 год. Куда делась потом икона, сказать трудно. Только лет 200 назад был сделан с нее небольшой список 110 сантиметров на 70 сантиметров. и попал этот список в Киевский, в Вединский храм. Как только богоборческие годы пришли, монахен по имени Феодор стал хранить эту икону у себя, как благословил её духовный отец Борис Квосницкий. Самого-то его в 1931 году расстреляли. И вот в Киеве вновь открывается Вединский храм. Призрение смирения возвращается обратно. Начинается новая жизнь древней иконы. И как оказалось, жизнь удивительная, необычная. Больше вот то рассказывает настоятель храма игумен Демьян. Летом 1993 года на стекле иконы изнутри появилась небольшая муть. Все думали, что-то произошло с самой иконой, решили отдать её в реставрацию. Но когда сняли раму со стеклом, их-то зачем нести в реставрацию? то увидели на стекле отпечаток точно такой же иконы. А вот что рассказал заместитель старосты прихода Максим Промонов. Как сейчас помню, было 1 августа 1993 года, воскресенье. Я и два моих товарища, Юрий и Алексей, осторожно вынимали икону из киота из-под стекла, под которым она находилась. Смотрю, на стекле какой-то отпечаток. Я испугался, вдруг повредили икону, а потом присмотрелся, "Матерь Божья, чудесным образом отобразилась на стекле". Что же это за чудо такое? Чуде, чудо. Прихожане в Введенского храма с великой благодарностью приняли это событие. Конечно, чудо, великая Божья милость к нам, к нашему храму, прихожанам. Мы что, мы обычной христианской жизнью живём, но икону при жизни смирение у нас очень любят. Сколь кмена помогла, скольких исцелила, не знаю, но идут к ней постоянно, припадают с надеждой. Разве можно зафиксировать все чудеса? Не каждый станет рассказывать, афишировать. Получив исцеление, многие благодарят Божью мать, дарят что-нибудь к иконе или просто с благодарностью молятся. А чуди или исцеление узнают самые близкие. Приходит, например, человек заказывает благодарственный молебен перед иконой Президины смирения. Мы спрашиваем: "По какой причине? Поблагодарить хочу Божью Матерь за милость, которую она оказала". "А какую милость?" "Да я об этом говорить не буду. Не станешь ведь пытать человек, расскажи, да расскажи". Стекло, на котором отобразилась Божья Матерь, теперь выносится на поклонение верующим. Одержимые нечистым духом люди с трудом прибегаются к этому стеклу. Кажется, внешне люди нормальные, а подходя к стеклу начинают кричать, бросаться в сторону, без помощи посторонней воприложиться к стеклу не могут. Так что та благодатная сила, которой обладают иконы в стекло, реальна и действительно. Это слова отца Дамиана. А что скажут учёные? Как они объяснят необычное явление в Вединском храме? Надо сказать, что киевские учёные очень заинтересовались чудом Вот что сказал один из них, заведующий кафедры Киевского политехнического института, доктор технических наук Антон Сильвестров. Подобные события поднимают дух нашего народа, который долгое время был оторван от своих религиозных традиций. Положительные результаты исследований могут способствовать восстановлению этих традиций. Если исследования подтвердят не рукотворность изображения, а значит подлинность чуда, то люди пойдут сюда большими толпами на поклонение и получат реальную возможность восстановить отношения с Богом. Началась кропотливая исследовательская работа. Конечно, учёные в большинстве своём скептики, и здесь первое, что им хотелось выяснить, нет ли на стекле следов кисти или на пылении Заведующий лабораторией лазерных методов исследования Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Попов и другие учёные с благословения отца Дмиана приступили к исследованию иконы и её отпечатка на стекле. Используется Ультрафиолетовые излучения берутся со скобы красок, сравниваются под микроскопом, анализируются на современных микроспектрометрических приборах. Всякая фальсификация исключена. И вот икону вернули на прежнее место, установили новое стекло. Верующие вновь выстроились к ней на поклонение, а учёные тем временем занялись подведением итогов исследования. Вывод один: изображение на стекле не рукотворное. А вот каким образом оно произошло, и опять учёные стараются всё добросовестно разложить по полочкам. Юрий Попов придерживается такого мнения. Я провёл химический анализ красочных слоёв иконы. Частицы краски брались как с самой иконы, так и со стекла. Совпадение морфологических признаков на стекле и на иконе свидетельствует о том, что данные участки находились в близком контакте, и от этого произошло прилипание. Когда стекло снималось, то частицы остались на стекле. Пусть так. Но кто явился источником этого явления? В результате какого спускового крючка оно произошло? Вот что говорит художник-реставратор Сергей Кулаков. Мне кажется, надо разделить исследование этого феномена на две части. Наше исследование это механическая часть. В результате каких-то физических процессов возникло изображение. Вне всяких сомнений, все исследования проведены на высочайшем уровне. Другой вопрос кто явился источником этого дела. Икона находится в храме. Она называется Призареное смирение. Богоматерь наблюдает за своими смиренными чадами. Для прихожан это большая святыня. И мне кажется, все понимают, что есть вещи, которые невыразимы на языке рациональной науки. Многие ученые отмечали и другое. Если бы имело место, говоря языком специалистов, диффузия вещества краски, если бы изображение с иконы просто механическим образом перенеслось на стекло, оно бы распределилось по стеклу равномерным слоем, а мы видим четкое изображение иконы. «Божья Матерь», «Корона», «Скипетр». Давайте прислушаемся к словам кандидата биологических наук Томилы Решетниковой. «Я убеждена, что чудотворность икон – это реальность. Они действительно как бы оживают иногда, а от них исходит энергия, как от святых мощей. Эта энергия и могла спровоцировать подобную диффузию. Когда я впервые увидела исследуемое изображение – У меня дыхание остановилось. Я немного занималась вопросами Туринской плащеницы. Могу сказать, это аналог Туринской плащеницы. Икона преизрена смирением явила чудо, перед которым неверующему человеку можно и растеряться. Но растерянность не так страшна, она естественна, когда человек сталкивается с непонятным, таинственным, чудесным. Более страшно поспешность отмахнуться от чуда, да полноте мы, взрослые люди. Наша непомерная гордыня не позволяет нам опуститься даже до растерянности. И мы торопимся объяснить необъяснимое, постичь непостижимое. Хорошо, что этого опломба не было у киевских ученых. Они взвесили все за и против, они досконально изучили непонятное им явление. И, может быть, не случайно здесь оказалась икона призрена смирения? Божья Матерь призывает к смирению нас, горделивых, всезнающих, образованных. Не торопитесь, говорит она нам, возгордиться живостью своего ума и широким диапазоном ваших знаний. Есть то, что нельзя постичь, а только принять сердцем, смиренным сердцем, обязательно смиренным. Призри на смирение. Нерукотворный образ Божией Матери на стекле по-прежнему в Вединском храме. Сколько радости и утешения посылает он православным людям. А сама икона оказалась под новым стеклом до срока. Прошло не так много времени, и отец Дамиан вновь приглашает в храм учёных. На новом стекле, а оно теперь на приличном расстоянии от самой иконы, вновь появилось изображение Божией Матери. Пречистая Дева укрепляет тех, кому недостаточно убедительным казалось первое чудо. Вот оно вам второе, только уверуйте, только не прячьте сердце ваше под жустким панцирем всезнайства и цинизма, ничего не стоят они рядом с чудом. Вот ещё один нерукотворный образ появился в виденском храме города Киева. Церковная история знает несколько нерукотворных образов. Первый из них нерукотворный Спас, эдеский образ Иисуса Христа. Когда учёные начинали свои исследования, один из них сказал замечательные слова: совершая этим экспериментам грех неверия, мне бы очень хотелось, чтобы его результатами усилилась вера. Да, народу в Веденском храме прибавилось. Приходят, вглядываются, удивляются, прикладываются, молятся и просят. Вот ведь какие удивительные события посылает вашему храму Божья Матерь отец Домиан. Когда праведный Иаков был взят на небо и ходил по царству небесному, он созерцал, где живут святители, мученики, кто какие наследовал блаженство. Когда он всё смотрел, то спросил ангела: "Скажи, а где же Божья Матерь?" Ангел ответил ему: "Её здесь нет, она среди многострадального народа. Может быть, этим чудом Божья Матерь напомнила, что она всегда с нами". Среди нас Как не согласиться За со словами батюшки И добавить-то к ним нечего